Ее слишком подвижное лицо периодически искажалось хиком. Впрочем, это не мешало ему одерживать частые победы над женщинами. По этому поводу Жозеф Ингу переживал, как и кормилица, хотя и по другим причинам, свой звездный час. Вот уже почти четыре года он был безумно влюблен в прекрасную даму, которой он только что удостоился чести предложить руку, из которой не сводил восхищенного взгляда, очаровательную Флору де Бугенвиль, урожденную де Монтандр. Ее широкое платье из светло-сиреневого шелка, поддерживаемой ворохом нижних юбок, громоздкие хижмы были отвергнуты еще год назад, с временами ласкала его левый бок. Он мог вдыхать тонкий аромат ее духов, вблизи любоваться ей изысканной свежести и золотой копной под огромной нелепой шляпой, откуда вырвался фейерверк страусиных перьев и веток сирени. Попросив Жозефа Ингу стать крестным отцом своего сына вместе с властительницей его дум, Гиом Термен тем самым осчастливил своего преданного друга который был также его юридическим советником и вызвал недовольство своей жены. Агнес не очень любила друзей своего супруга, которые казались ей большей частью заурядными и малоинтересными. Если она и отдавала предпочтение шербургскому адвокату, не имеющему, однако, почетной частички, а не гранвильскому судовладельцу Бретелю Дево Мартену, Агнес все же охотнее выбрала бы для своего столь желанного сына потомственного аристократа или же становника церкви. Тем более, что, по ее мнению, Ингул слишком защищал новое воззрения, но Гийом оказался несговорчивым. Мужчина, имя которого будет носить наш сын, был простым акадийским фермером, но человеком благородным и лучшим другом моего отца. Они умерли вместе, и похоронил их я по-своему. Я предпочитаю, чтобы у Адама был умный и надежный покровитель, который смог бы быть ему полезным в жизни. Но я не вижу, каким образом. Епископ или вельможа были бы, конечно, полезнее. Где? При дворе, который больше не существует? При короле, который скорее пленник в своем дворце ювелири. Времена меняются, Агнес. Надо, чтобы вы это уяснили. Почему такой серьезный тон? Вы разве довольны этими переменами? Не могу сказать, что нет. Видеть, как великий народ пробуждается, стремится к свободе, это ли не прекрасно? И не только я так думаю. На самом деле, вот уже скоро год, как король созвал генеральные штаты, преобразованные вскоре в народное собрание. Франция с улыбкой встретила эту новую власть, надеясь, что она похожа на то, чего недавно добились молодые Соединенные Штаты. Народ Парижа решил внезапно захватить Бастилию как раз перед тем, как Людовик XVI, который хотел соорудить на площади фонтан, собрался ее снести. Потом провозгласили декларацию прав человека и гражданина, правда, почти копию американской декларации о независимости, прибывшей во Францию в кармане возвышенного маркиза де Наступил конец Привилегием вельмож. Каждый хотел чувствовать себя равным по отношению к соседу и бросался из одних объятий в другие, проливая потоки слез или Жан-Жака Руссо, знаменитого женевского философа, который имел сердце достаточно любви любвеобильное, чтобы вместить туда весь мир, за исключением пяти своих отпрысков, оставленных один за другим в приюте. После взятия старой тюрьмы во Франции случались прискорбные приступы крестьянской ярости, от которых пострадали многие замки.